Глава 16 Два зэка замерли, стоя под дулами автоматов, и молча ждали своей участи. Линда деловито подошла ближе и без всяких эмоций ткнула Андрея пальцем в раненное плечо. «Что с ним?» Тот вскрикнул, схватился за руку, сгорбился. «Ничего страшного», — ответил Сергеич. «Обычный перелом». «Обычный?» — переспросила Линда и покачала головой. «Я так не думаю. У него кость явно раздроблена». Она достала пистолет, передернула затвор и немедля ни секунды выстрелила Андрею в лоб. Бах! Тот рухнул навзничь, даже не успев попросить пощады. «Ты что творишь, сука?» — воскликнул Сергеич, пятясь. Пистолет Линды тут же уставился ему в грудь. «Спокойно, спокойно, испытуемый номер 155!» — улыбнулась она. «Вот вы твари!» — процедил Сергеич. «Мы для вас просто расходный материал, испытуемые. Так я и знал. Ни хрена нам не обломилось бы никаких денег, даже если бы мы уработали ту первую группу!» Линда кивнула автоматчиком. «Оставьте нас! Я сама с ним разберусь!» Бойцы послушно развернулись, закинули автоматы на плечо и направились к зависшему над тайгой вертолету. Один за другим вернулись к спущенному тросу, защелкнули карабины на поясе, и лебедка потянула их вверх гулким лопастям. Линда и Сергеич остались одни. «Ну что ждешь, сука?» — плюнул Сергеич. «Стреляй! Я ведь тоже был с ним!» Он кивнул на труп Андрея. «Сбежал! Послал нахуй ваши условия! Горите в аду! Все вы больны на голову!» Линда, как ни в чем не бывало, проговорила. «Если хочешь выжить, ты должен выполнить мои указания. В точности. Все, что я тебе скажу!» Сергеевич раскрыл рот от удивления. Судя по всему, убивать его никто не собирался. «Говори!» — еле слышно выдавил он. Работа кипела. Мы строили плод прямо у самого русла. Валили деревья, подтаскивали их к воде, обрубали сучья и укладывали одно к одному. Я, дед Ефим, Ворон и Мажорчик управлялись с бревнами, ворочали укладывали их в связку, мастили поперек крепежные балки из стволов потоньше, прибивали их гвоздями из коробки. Женщины тем временем бродили вдоль берега, выбирали молодые прямые деревца, ошкуривали ножами и зачищали, готовили шесты, чтобы потом управлять платом. — Не нравится мне все это! — бурчал Мажорчик, утирая лоб. — Утонем нахрен! — «И что, вот этот байда нас выдержит!» Он кивал на плот, который постепенно обрастал новыми бревнами, расширялся и становился похож на пусть неуклюжую, но крепкую деревянную платформу. «Ну, можешь пойти пешком», — сказал я. «А мы все-таки по реке двинем». «Ага, нашли дурака», — скривился Костя. «Не выйдет у вас от меня так легко избавиться». «А иногда так хочется», — язвительно заметил Ефим. «Давай вон то бревнышко подтяни, хватит ляс сточить. И сучки обруби, чтоб за подлецо встало!» Командовал он с привычным ворчанием. Мажорчик неловко управлялся с топором. Взял он его в руки явно впервые в жизни. Взмахнул, лезвие вонзилось в землю рядом с веткой. Второй раз отлетела щепа, но не та, что надо. «Эх, что ж ты лап несмышленый такой!» вздыхал Ефим. Ты в жизни топор вообще держал, или только ложку. А ты когда-нибудь мазератьте водил? парировал мажорчик. Это что за зверь такой? прищурился дед. Откуда тебе знать, нищеброд? торжествовал Костя. За нищеброда можно и вгрызло схлопотать, не унимался Ефим, сверкнув глазами. Вот черт! сказал мажорчик, глядя на свою кроссовку, у которой подошва начала отходить из-за сырости и грязи. Скоро босиком буду! Мои кросы не выдержали. Я посмотрел на него и хмыкнул. Ты же говорил, что у тебя кроссы фирма. Похоже, хорохорился. Мейден чай на тебе впыжили. Да в таких условиях ни одна обувка не выдержит. Оправдывался тот. Это ж не трекинг. Так в перебранках и подколках и проходила наша работа. Шум-то пара, треск сучьев, запах свежей древесины звучали свежо и почти жизнерадостно. Плод становился все шире, и впервые за долгое время у группы появилась надежда. Наконец, плод был готов. Мы всей гурьбой навалились на него, спустили по бревнышкам к воде. Скрипело, трещало, но плод держался. Погрузили на него ящик с инструментами, туда же сложили остатки припасов. Несколько банок тушенки, крупу, спички. «Один коробок спичек оставим в избушке», — сказал я. «На всякий случай». «Думаешь, мы сюда вернемся?» хихикнул мажорчик. «Да ни за что в жизни! Чур меня!» «Не так другим пригодится», ответил я. «Так было правильно. Нельзя за собой оставлять пустоту, выгребая все подчистую. Но и отправляться по реке без припаса мы не могли». «Ага, зэком, которые за нами идут», язвительно заметил Костя. «Таков закон тайги», оборвал его дед Ефим. Нужно всегда оставлять спички. Эти законы кровью писаны. — Ой, да насрать мне на ваши законы! — вздохнул мажорчик. — А тем более на законы тайги. И тут же получил затрещину от деда, который смотрел, как Костя неумело управляется шестом. — Куда тыкаешь? Тыкалка не выросла. Толкайся одна! — А я что, виноват? — пробурчал мажорчик. — Что плаваю в первый раз. — Плавает говно в проруби! — огрызнулся дед Ефим. А по воде ходят. Да хоть летают. Пробурчал Костя, но уже тихо, чтобы никто не слышал. Нахохлился и молчал. А мы? Мы явно отлично справились с шестами. Еще немного, и река подхватила нас и понесла. Фух, вроде все нормально. Прошли километр второй, вот уже и пять километров за спиной. Примерно, конечно, навскидку. Кажется, и радоваться впору. Без особых усилий мы увеличивали расстояние между собой и нашими преследователями. Однако лица у всех оставались напряженными. Река ускорилась, пороги попадались чаще, приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы их обруливать. К тому же никто не знал, что ждет впереди. «К берегу!» — крикнул я. «Гребем к берегу!» Зрение у меня все еще необычайно острое. Первым заметил, что впереди огромный порог. А за ним еще два-три рассыпались шахматным порядком. На такой махине на скорости и без опыта командной работы мы не обрулим». «К берегу!» — заорал я снова. «Приехали!» Дед Ефим приставил ладонь козырьком к колбу, всмотрелся и проговорил. «Мать честная, да там и на лодке не пройдешь, не то что на этой дурынде!» «Поднажмем!» — скомандовал я. Мы толкали плот к берегу и вот уже почти причалили, когда русло выкинуло злую шутку. У самого берега вода закручивалась в водоворот. Течение ударялось о скалу, делало поворот и резко разворачивало плот в обратную сторону. Мы уже почти ткнулись в отвесный берег, как плот все-таки развернуло и швырнуло обратно, ближе к середине русла, и снова потянуло вниз по течению. «Вы чего творите?» — закричал мажорчик, побледнев. «Мы ж сейчас разобьемся! Я не умею плавать! Ай, к берегу давайте! Ну, пожалуйста, к берегу!» «Тихо ты!» — не выдержал даже вором. «Заткнись, пока я тебе в воду не скинул!» Он налегал на шест с особым остервенением, вдавливал его в дно, прикладывал всю свою силу. «Не видишь разве?» — рявкнул он. «Делаем все, что можем!» «Максим, осторожно!» — закричала Ольга и ткнула пальцем вперёд. Небольшой валун, почти скрытый водой, выдавали только пенные барашки, заметные лишь вблизи. Никто из нас, грибцов, его не разглядел. Все были слишком увлечены попытками вернуть плод к берегу. Только Ольга следила за курсом, была нашим штурманом. Но даже она заметила опасность слишком поздно. «Всем держаться!» — крикнул я, выдергивая шест из воды. «Не обрулим уже! Сесть на плод и держаться! Прижмитесь!» «Ой, мама!» завизжал мажорчик. «Вот нахрена! Зачем я с вами согласился плыть?» «Господи, помоги!» Прошептал дед Ефим, спешно перекрестился и вцепился в поперечные жерди, что стягивали бревна. Мы прибили их гвоздями, найденными в избушке. Но гвозди были не ахти, сотка. При таком ударе плод мог и не выдержать. Все ближе и ближе, и... Бам!» Плотно летел на камень, вздрогнул каждым бревнышком, чуть приподнялся передней частью и с грохотом плюхнулся обратно на воду. Люди вскрикнули, кто-то дернулся, кто-то зажмурился. Сердце ухнуло у каждого. Казалось, сейчас река перевернет, смоет нас в ледяную пучину. Но, слава богу, пока обошлось. «Ох, пронесло!» — выдохнул Ефим, перекрестившись. «Чуть в портки не наделал!» Но радость была преждевременной. Впереди, будто выскочив из ниоткуда, неожиданно вырос еще один валун. Прямо перед нами. И снова. Бам! Плот налетел на него со всего маху. От удара бревна разъехались, затрещали. Кто-то закричал, кто-то взвизгнул, и тут же плот понесло на следующий порог. Теперь стоять на ногах стало невозможно. Нас бросало, мотало. Каждый шаг мог закончиться падением в воду. От удара два шеста из четырех вылетели из рук, грохнулись в реку, и их мгновенно завертело в бурунах. Теперь и к берегу не причалить. «Держитесь!» — кричал я. «Держитесь крепче!» Люди судорожно вцепились в остатки плота, который прямо на глазах расходился. Бревна скользили, расползались под ударами потока. Все были до смерти напуганы, и лишь у Евгении взгляд был другим. В глазах промелькнула непонятная твердость. В ее лице читалась ярость к порогам, вставшим на пути, словно река преградила ей не просто дорогу, а личный рубеж. Она коротко посмотрела на мужа. Тот трясся от страха, вцепившись в поперечные балки плота. Бормотал что-то невнятное, будто молился, но явно сейчас думал только о себе. Не смотрел на жену, не спрашивал, как она, не подбадривал, а о помощи и говорить нечего. Евгения скривилась в злой ухмылке. Похоже, она не ждала от бывшего ничего другого. И снова удар. Треск, гулкий хруст дерева, и нас захлестнула волна. Плот окончательно развалился, бревна разлетелись, и мы все оказались в ледяной воде. «Помогите!» — заорал мажорчик. «Я не умею плавать!» Я боролся с течением. Вода била в лицо, закручивала в водоворотах. Там, где река сузилась, поток стал стремительный, почти как горная речка. Нас несло без всякой пощады на камни. Костю я заметил сразу. Он орал и захлебывался. Размахивал руками в панике, с головой уходил под воду. К счастью, на порогах было неглубоко. Вода доходила ему до груди, и он хоть как-то отталкивался ногами. Выныривал, хватал ртом воздух. Но очередная волна накрывала его, и я понимал, что долго он не протянет. «Стоит еще раз захлебнуться, и конец!» Остальные держались лучше, плавать умели и хоть как-то боролись с рекой. У меня же времени на раздумья не было. Сам работал руками и ногами, вырывался из сильного водоворота, который засосал меня ближе к центру. Неудачно я сделал заплыв. Течение меня уже оттащило в сторону от остальных. Похоже, хана мажору. И тут, краем глаза, я увидел... Евгения тремя мощными грибками добралась до него, ухватила парня за шкирку и поволокла к берегу. Мы миновали камни, и течение стало тише. Нам удалось перебороть реку. Первым на берег выбрался ворон. Захрипев, вытащил за руку деда. Тот обессилел так, что, когда добрался до мелководья, просто упал на колени, а дальше лишь самую малость прополз, чтобы не смыло снова, и рухнул не в силах подняться. Оля выбралась сама хватая воздух рваными глотками. Я тоже, откашливаясь, вылез на берег, весь в синяках от ударов о камни. Водоворот приложил меня знатно. И почти одновременно с нами Евгения вытянула на сушу дрожащего, перепуганного мажора. Отпустила его, Костя рухнул. Он лежал на камешках, вытаращив глаза, и только сипел, не в силах произнести ни слова. Был белее снега, напуган до чертиков, судорожно икал. Мы все развалились на берегу и тяжело дышали, но, к счастью, все были живы. «Женя, как ты это сделала?» Прерывающимся от изнеможения голосом, выжимая из бороды воду, проговорил Ефим. «И, кстати, где твой муженек?» «Утоп, наверное», — холодно ответила та. «Я здесь», — раздался голос чуть выше по течению. «Мы обернулись». Врач приближался, мокрой с головы до ног, но довольный. «Я прыгнул в воду раньше», — говорил он, улыбаясь. «Не дожидаясь удара, я прыгнул и поплыл. Вам так же надо было сделать. Не надо было ждать, пока налетим на камни. Это было крайне опасно». «Так какого ляда ты молчал?» — выдохнул Ефим. «Всем бы раньше предложил такой план». «Я очень не испугался пробормотал врач. «И потом...» «Простите, но я не думаю, что вы бы меня послушали. Вы же все считаете меня предателем». «Ну а кто ж ты еще?» — буркнул ворон. «Предатели есть». «Но я же вам все объяснил». Жалобно тянул он. «Я мысленно был всегда с вами, и я... А что нам твои мысли?» Тихо проговорил Евгения, глядя мужу прямо в глаза. «Лучше бы ты утонул». «Ну, Женя, Женечка, что ты такое говоришь?» Врач всплеснул руками и бессильно опустился на валун. Сел, глядя в пустоту. «Мы же столько лет вместе!» «Теперь не вместе!» — холодно ответила его супруга. Я подошел к мажору. Того трясло, зуб на зуб не попадал. И так было холодно. Еще и ветерок поднялся. «Ну ты как, гуляка, любимец женщин, ты ночных клубов!» — сказал я. — Это тебе не Мазератти, зато будет что вспомнить. Я ожидал, что в ответ мажорчик выпустит очередную ядовитую фразу, но он вдруг пробормотал, глядя на Евгению щенячьим взглядом. — Спасибо тебе! — заикаясь, выдавил он. — Спасибо, спасибо! — повторял, как заезженная пластинка. — Ты меня спасла! — Зря ты его спасла! — крякнул дед Ефим. «Без него спокойнее было бы». Но и на это Костя не стал огрызаться, чем удивил нас еще больше. Дед даже посмотрел на него с подозрением, словно ждал привычной колкости, а потом неуверенно проговорил. «Ну, ты это...» — Ефим почесал бороду. «Я так это... пошутил, ага. Ты, если что, там в голову не бери. Как сам-то? Цельный хоть?» «Цел», — тихо выдавил мажорчик. «Вот так поплавали». Сказал я, проходясь вдоль берега и размахивая руками, чтоб согреться. Мокрая одежда липла к телу, холодила до костей. «Когда стемнеет и начнется холод», — продолжил я, — «то воспаление легких подхватим или вообще замерзнем насмерть. Инструменты утонули, спички у нас мокрые». Я достал зажигалку из кармана. Щелкнул — бесполезно. Кремень мокрый, фитиль сырой. «Нам нужен огонь», — сказал я. «Нам кровь из носу нужно убежище, иначе мы погибнем. Предлагаю вернуться в избушку, благо мы там оставили спичечный коробок». Возражение не поступило. Люди продрогли так, что, казалось, у них не осталось сил даже ворочать языком и возражать. Лишь Евгения держалась спокойно и не тряслась. Я про себя отметил, препарат действует на нее очень даже хорошо. Она левша, и сила будто бы напитывала ее постепенно, У меня же все иначе. Во мне двойственная сущность, и препарат срабатывал, как закись азота в движке. Мгновенно, мощно, резко, но ненадолго. Я обретал силу, быстроту, выносливость, выходящую за пределы человеческих возможностей, но только на короткое время. Евгения же наоборот, словно копила заряд и могла проявить его в любой момент, как и сейчас, когда переборола течение и вытащила мажора. Может, конечно, у нее имеется спортивный разряд по плаванию? Но нет, я вспомнил слова ее мужа. Никаким спортом она сроду не занималась. К вечеру мы добрались до избушки. Измотаны, уставшие, продрогшие до костей. К счастью, выбросила нас на тот же берег, где и была заимка. «Смотрите», — проговорил ворон, ткнув рукой вперед. «Кажется, из трубы дым идет». Мы остановились, вглядываясь в избушку. Из печной трубы и впрямь тянулся дымок. Казалось бы, радость. Заходим в натопленное убежище, сушим одежду, греемся. Но все понимали, что печь мог растопить кто угодно, в том числе и наши враги. И вряд ли нас там ждут с хлебом с солью. «Эх, пришла беда творить ворота!» — пробормотал дед Ефим. — Кто это там, интересно, греется? — Ждите меня здесь. Укройтесь в чаще, — сказал я. — Схожу на разведку, посмотрю. — Я с тобой, — сказала Ольга, вытаскивая нож. — Тогда и я, — кивнул ворон и тоже достал свой клинок. — Да это самое, ну, — пробурчал Ефим, подбирая с земли кривую палку. — Уж пойдемте тогда все. Помирать так с музыкой, эх. «Если вы позволите, я бы остался здесь», — промямлил доктор, кивнув на кусты. Презрительные взгляды упали на него разом. «Нет», — отрезал я. «Я пойду один, по-тихому, быстро. И если что, если меня не будет десять минут, уходите. Уходите, куда глаза глядят». «Да куда же мы пойдем-то?» — вздохнул дед. «А колеем в лесу». Я пожал плечами. «Ладно», — сказал я. Я быстро. Все. Пригнулся и стал бесшумно приближаться к избушке. Я пробирался осторожно. В одной руке нож, в другой дубина. Уже смеркалось, закатное солнце бросало на лес красные отблески и готовилось скрыться за сопку. Подойдя ближе к избушке, я задержал дыхание, прислушался. В пору вколоть себе ампулу, но... Нет, все-таки пока рано. Сначала нужно узнать, кто внутри. Если все плохо, и там целая свора. Никакая ампула не спасет. Я опасался увидеть там отряд зеков. Мысль мелькнула дикая. А что, если подпереть дверь и поджечь? Сжечь заживо? Признаться, никогда прежде подобного мне даже в голову не приходило. Но здесь, в этих условиях, инстинкт выживания пробуждал такие темные звериные мысли. В экстремальной обстановке сильные выживали только так. Хотя ведь и спичек у меня нет. Хрусь. Под ногой предательски хрустнула ветка. Я вздрогнул, замер, сердце ухнуло. Но нет, тишина. Никто не услышал вроде. Сначала я решил обойти домик по периметру. Осторожно, крадучись, не выходя на поляну, держась в тени деревьев. Я искал часового. Если вдруг и правда отряд... Снаружи обязательно должен быть часовой. Но нет. Ни следов множества ног, каких либо признаков, что тут проходила толпа. Ни часового, ни движения вокруг. Это немного обнадеживало. Однако в тусклом оконце я заметил мерцание свечи и какое-то шевеление. Нашли они свечи или принесли с собой? А мы ведь не нашли. Или это вообще не свеча? Сейчас узнаем. Я осторожно подошел к домику и заглянул в окошко. Ничего толком не было видно. Мутное грязное стекло плохо пропускало свет. Да и внутри слишком темно. Вдруг мелькнула тень за рамой. Я инстинктивно отпрянул в сторону и вовремя. Рефлекс сработал без всякой ампулы. Окошко с треском разлетелось, брызги стекла посыпались наружу, осколки впились в лицо и руки». В то же мгновение из маленького проема силой выскочила заостренная и обожженная на конце палка. «Твою мать!» — выдохнул я. «Меня только что чуть не насадили на самодельное копье».